Сила харизмы и антивирусник В этот самый момент, когда я пишу эти строки В Розахутор на высоте 2 км над уровнем моря бушует снежная метель А у нас внизу в Адлере жара, тёплое море, все купаются Я живу в раю Такое ощущение, что зима с летом занимаются чем-то неприлично прекрасным, и вселенский оргазм распространился и на нас в том числе. Кто-то тянет всех сюда, из года в год людей все больше и больше, и жизнь в Адлере все слаще. Нет места лучше на земле, чем Адлер в диком сентябре». Счастьем глою крышу кроет мысли снежные крутя, то как зверь она жаволит. Кто заплачет, как дитя? Сила, харизма, мистика это умение противостоять этому миру. Когда вернуться не получается, антивирусник включается. Нас так долго кормили рекламой, что в нас выросла программа, игнорирующая телеспам. Именно поэтому всё время перед рекламой говорят... «Не переключайтесь, ибо знает что человек все равно переключится, ибо все, что не нужно, канет в неизвестность, а все, что необходимо, появится вовремя». Ну что, поклонники света и тьмы, поговорим? о любви, скажем друг другу, что ненавидим, вместе поржем над невежеством масс, ну что, заходи в чай попить из ромашек, в поле любви их уже не найти, кофе спокойствия, крепкого сна, не надо нового, оставь ребенка без ума, ну что, товарищ, будь готов быть членом партии многих, И найти уже врагов многоизменчивую властью. Ну что, давай сюда покров из модных нынешних желаний И бороды, и без носков накачанных пенсионеров. Не скинет с нас своих оков прошедшее иное время. Ну что, товарищ, будь готов назначить смерти своей время. Вы сильны своею силою. И вы бессильны отсутствием силы в себе. У меня любовь убили, с корнем вырвали меня. Что-то в жизни происходит, люди против всех и вся. Войны, войны и убийства, смысл жизни бытия. В чём причина для такого, поразившая меня? Люди убивают смысл жить, любить, заботиться, Сильно озабочены рейтингом озлобленным. В чем обман такого плана? Спровоцировать войну и заставить человека убивать свою судьбу. Знаете, как закаляется сталь ковкой? Знаете, как закаляется человек? большими при большими проблемами. Все, что вас не убило, вас закалило и сделало сильнее или слабее А всех, кого убило, им уже на всё наплевать. Как-то в жизни так вышло, вы стали сильнее. Или как-то так в жизни вышло, вы стали слабее. Я имею в виду психические. Прокачка харизмы, подружки, секса, власти и денег. Вы стали тем, кем не хотели. Так вышло, неважно. Но если вы теперь осознали, если вы теперь мистиком себя обозвали, Нужно принять то, что есть, и воевать с тем, что есть, и не выдумывать себе того, чего нет и быть не может. Мы должны брать только то, что можем унести, а иначе жесть грести и похаре огрести. Горло, шрам, давно зарос, прошлые события. Был ли я вчера? Вопрос, давнее открытие? Мышцы, мысли и возможность творчеством понежности. Поцелуй меня, Господь, сильно, неизбежностью. Как-то мы ехали на патрульной Ниве, когда я еще работал в милиции, и увидели молодых людей, человек 10, на проезжей части, то бишь на дороге, выпивающих и немного охуевших. Я открываю дверцу, вылазию на пол корпуса с автоматом в руках и на всю улицу благим матом. Что есть мочи, мат-перемат. Они оглядываются, молча смотрят на меня, потом молча уходят на тротуар. Мы едем дальше. Это Россия, детка. Это 90-е. Прежде чем орать, ты должен четко понимать, что за этим стоит. И если нет под рукой автомата, и уж тем более ты не готов его применять, то выбери себе другой путь, не иди служить человеку. Ибо сказано в Писании, человек тот, кто может, а не тот, кто хочет. Отсутствие харизмы – признак преждевременной смерти. Ад снаружи, рай внутри – «Кто ты? Где ты? Не кричи! Я зову из неба свежесть, я ищу в земле покой! Непокорность нынче в моде! Будем жить за упокой!» Анекдот. Молодой человек, у вас харизма расстегнулась?